Похороны Сталина Когда утром 5 марта у себя на даче в Кунцево умер вождь советского народа и мирового пролетариата Иосиф Сталин, вся страна застыла в ожидании. Что теперь будет? Кто заменит гения? Это с одной стороны. А с другой, предстояло готовить такие похороны, какие не устраивались еще ни одному политическому деятелю в мире. На четыре дня в Советском Союзе был объявлен всенародный государственный траур. По сути, все ведомства, министерства, управления, заводы, фабрики в эти дни перестали работать. Все ждали главного дня – похорон, назначенных на 9 марта. Три дня подряд живая многокилометровая человеческая река, извиваясь по улицам Москвы, направлялась к Пушкинской улице, ныне Большая Дмитровка, и по ней к колонному залу Дома Союзов. Там, на возвышении, весь в цветах был установлен гроб с телом покойного. Среди желавших проститься с вождем было много приезжих, но первыми через специальный вход пропускали, естественно, иностранные делегации. Простые москвичи и прибывшие на прощание жители других городов Союза все становились в огромную очередь. Из 7 миллионов жителей советской столицы как минимум 2 миллиона человек желали воочию посмотреть на усопшего вождя. На исторические похороны из Грузии приехали специальные плакальщицы. Говорили, что их было несколько тысяч женщин, одетых во все черное. В погребальный день они должны были идти за траурной процессией и плакать навзрыд как можно громче. Плач их должен был транслироваться по радио. По нему уже четыре дня передавали только трагические музыкальные произведения. Настроение у советских людей в эти дни было подавленным. У многих отмечались сердечные приступы, недомогания, истощение нервной системы. Рост смертности среди населения заметно увеличился, хотя его никто толком не фиксировал. Все стремились попасть в колонный зал Дома Союзов, чтобы хоть одним глазком посмотреть на человека, который уже при жизни стал памятником. Город как будто обезлюдел, И если на Пушкинской улице и в близлежащих переулках еще удавалось поддерживать порядок, то в более отдаленных местах из-за многотысячного скопления людей образовывались давки. И вырваться на свободу из такого удушливого столпотворения было просто невозможно. Всюду стояли войска и грузовики. Отцепление не давало толпе разойтись. И только с одной стороны улицы были свободны именно оттуда, откуда напирала толпа. Все хотели обязательно влиться в живую человеческую реку и попасть на Пушкинскую улицу. Никто не знал, как подойти. Вот и тыкались люди по разным улицам и выходили на военных. Информации никакой. Одни только слухи. Согласно слухам, на Пушкинскую улицу можно было пройти со стороны Трубной площади. Вот туда и направился основной людской поток. Но не всем удалось добраться до нее. Многие умерли далеко на подступах. Сколько было погибших? Сотни? Тысячи? Скорее всего, мы об этом уже никогда не узнаем. По свидетельствам очевидцев, все раздавленные тела складывали на грузовики и вывозили за город, где всех закапывали в одну общую могилу. И самое страшное заключалось в том, что среди раздавленных были такие, которые приходили в себя, просили помощи. Их можно было еще спасти, но скорая медицинская помощь практически не работала. В те траурные дни по центральным улицам запрещалось ездить. Раненые никого не интересовали. Их участь была решена. Ничто не должно было омрачить похороны Сталина. Вот что писал о тех днях в своем произведении «Триумф и трагедия» Дмитрий Волкогонов. Усопший вождь остался верен себе, и мертвый он не мог допустить, чтобы жертвенник был пуст. Скопление народа было столь велико, что в нескольких местах на улицах Москвы возникали ужасные давки, унесшие немало человеческих жизней. Это очень скупо, чрезвычайно, почти ничего. На многих улицах разыгрывались настоящие трагедии. Давка была такой сильной, что людей... просто вжимали в стены домов обрушивались заборы ломались ворота разбивались витрины магазинов люди забирались на железные фонарные столбы и не удержавшись падали оттуда чтобы уже никогда не подняться некоторые поднимались над толпой и ползли по головам как это делали во время ходынской давки некоторые в отчаянии наоборот пытались пролезть под грузовиками но их туда не пускали они в вознеможении валились на асфальт и не могли уже больше подняться. По ним топтались напиравшие сзади. Толпу качало волнами то в одну сторону, то в другую. Ученый-биолог Сбарский, который долгие годы занимался вопросами бальзамирования тела Ленина, в своей книге «Воспоминания под крышей мавзолея» писал, что в день прощания со Сталиным его вместе с женой буквально засосала толпа и выдавила на трудную площадь. Ему удалось вместе с женой выбраться живым. Он писал, что в этой давке гибли не только люди, но и лошади, на которых сидели милиционеры. Конечно, мы не располагаем сегодня точными сведениями о том, сколько погибло людей в безумном столпотворении. Об этом в то время запрещалось даже говорить. И только спустя несколько лет, уже в годы разоблачения культа личности, стали появляться свидетельства участников тех событий. Но никто всерьез не занимался изучением этого вопроса. Вот что рассказывал об этом известный поэт Евгений Евтушенко, который позже снял фильм «Смерть Сталина». «Я носил в себе все эти годы воспоминания о том, что я был там, внутри этой толпы, этой чудовищной давки. Эта толпа гигантская, многоликая. У нее было в итоге одно общее лицо, лицо монстра. Это и сейчас можно видеть... когда тысячи собравшихся вместе людей, быть может симпатичных, каждый в отдельности, становится монстром, неуправляемым, жестоким, когда у людей перекашиваются лица. Я помню это, и это было зрелище апокалипсическое. Ведь что тогда произошло? Комендатура города и Министерства государственной безопасности распорядились оградить трубную площадь военными грузовиками. И со сретинки со спуска, хлынула человеческая Ниагара. Люди были вынуждены давить друг друга, лезть через дома, квартиры. Они гибли. Были случаи, когда гибли дети. Это было похоже на то, когда толпа прет на футбол или бокс. Те, кто никогда не видел Сталина живым, хотели увидеть его хотя бы мертвым. Но так и не увидели. Не увидел и я. Люди не плакали. Плакали, когда услышали сообщение о смерти вождя. на кухнях, на улицах. Здесь же все превратилось в борьбу за выживание, в борьбу за жизнь. Люди гибли, втиснутые в этот искусственный квадрат из грузовиков. Отцеплению кричали «Уберите грузовики!» Я помню одного офицера, он плакал, и, плача, спасая детей, он говорил только «Не могу! Указаний нет!» Сколько погибло в той давке людей? Об этом мы никогда не узнаем. В то время все делалось тайно, скрытно. После давки тела всех погибших закидывали на те же грузовики и увозили в неизвестном направлении. Было ли погибших больше, чем во время Хадынской катастрофы, сказать трудно. Но, скорее всего, их было гораздо больше полутора тысяч. Участвовать в похоронах своего любимого вождя хотели миллионы.